Глава 3. Везуха. «Почему вы не выстрелили сразу из двух бедганов?» «Если так полить две стаи мышей могут передраться между собой. Лучше натравливать их с интервалом хотя бы в 5 секунд, если у тебя будет этот интервал». «А если не будет?» — живо спросил Роберт. «Плазмоганы надежнее, верно? И бластеры, да?» В галактике полным-полно мест, куда не войдешь с бластером или с плазмоганом. Патрик Бинк расстегнул и снял пояс с кобурами. Это стопроцентная органика, он, даже контроль вашего Космосити ее не засек. Он снял куртку и бросил рядом с кобурами. Солнце, выйдя из-за облаков, жарило так, что Роберт то и дело машинально искал глазами пульт термоконтроля. Но никаких пультов на краю огромного поля, на которое теперь опустилась леди удачи, не было. Зато здесь была настоящая невысокая трава с настоящими мелкими фиолетовыми цветами, настоящие стелящиеся кусты и настоящие крохотные существа со звоном бьющиеся о прозрачный купол сгенерированного кораблем защитного поля. Патрик называл их мошка. Несколько раз сквозь купол прорывались пестрые птицы и проносились над головами людей, не боясь восторженных воплей, которыми встречал их Роберт. «Сними ты свою шкуру», — посоветовал Роберту разведчик, вытирая пот со лба: «Или подожди на корабле, там есть термоконтроль». «Ты уже помахал папе ручкой, и он увидел, что ты жив-здоров». «На кой тебе тут торчать? Нет, я буду с вами». Роберт охотно стянул через голову серебристо-красный бадлон. «Можно еще попить?» «Скоро станет прохладней». Патрик показал флягой на небо и протянул ее Роберту. «Я бы врубил внешний термоконтроль, но леди не потянет и его, и защитное поле. По мне лучше позагорать, чем кормить собой здешнюю мошку или мариноваться в каюте». На поле медленно... Наползала тень Космосити, который снова стал огромным в полмира. Гарольд Сингер одобрил товар, и твердыня со скоростью пяти миль в час опускалась на купленную им планету. — Конечно, лучше позагорать, — согласился Роберт. — Я еще никогда не загорал под настоящим солнцем. Можно я сорву цветок? — Что ж тебе не дает? На твердыне ничего нельзя рвать в оранжереях и парках. «Колется», — радостно сообщил Роберт, сунул палец в рот и сорвал еще один колючий стебель с фиолетовым цветком. «Только не говори, что ты еще ни разу не высаживался на кислородной планете», — сквозь длинный зевок сказал потлатый Патрик. «Честно говоря, Роберт еще нигде не высаживался. Если твердыня выходила на орбиту какой-нибудь планеты, и отец отправлялся в челноке по делам, а тетя за покупками — его никогда не брали с собой, чтобы не путался под ногами. Правда, в таких случаях ему разрешали подняться в обзорную рубку и посмотреть на планету с гиперприближением. Но одно дело глядеть на объемные изображения лесов, городов и полей, представляя, каково там быть, а совсем другое — сидеть на самом делешном поле, пусть даже солнце над ним жарит, как в разладившемся солярии. — А мыши в ваших бэтганах настоящие, живые? — вдруг вспомнил Роберт. — А из чего сделаны сами бэтганы? — Мои стрелялки, сделаны из древесины корус с планеты Чус. Насчет мышей пусть тебя растолкует тетя с ее шестью высшими. Мне хватает того, что эта хрень работает. Роберт сомневался, что тетя Люсильда разбирается в бэтганах, но тут же забыл о них, когда Патрик вслед за курткой снял и рубашку. — Ух ты! Левая рука разведчика от запястья до верха плеча была покрыта татуировкой. Морды неведомых чудовищ выглядывали из разноцветных завитков. Полосы ромбы и хвостатые звезды сплетались в замысловатый узор. — Нравится? Патрик разлегся на своей рубашке и закинул руки за голову. «Еще как!» — Роберт придвинулся ближе, чтобы разглядеть татуировку на внутренней стороне мускулистой руки. «Давай-давай, любуйся!» — щурис на солнце сказал разведчик. «Вот так и выглядит удача!» «Где удача?» — не понял Роберт. «Тут!» — Патрик ткнул пальцем в свое разрисованное предплечье. «Говорят, везение не купишь за деньги!» «Но на Ореноксе, а только там делают такие татуировки. Его можно купить, если хватит бабла. Я отвалил за свою татуху больше, чем стоит леди. Но если твой старик рассчитается со мной, как обещал, татуировка окупится старицей». «Конечно, рассчитается. Почему нет?» потлатый Патрик скривился и щелкнул языком. «Когда речь идет о таких деньжищах...» Можно ожидать любых сюрпризов, но если все пройдет чисто гладко, это будет мое третье крупное везение за неделю. А ведь я набил татуху меньше земного месяца назад. — Третье? — Угу. Знаешь, скольким диким разведчикам посчастливилось открыть тероподобную планету, Рыжуля? — Не надо меня так называть, — попросил Роберт. — Скольким? Тебе больше по вкусу высочества? ухмыльнулся Патрик. Или может быть Робби? Лучше Робби. Так скольким? Двоим, Высочество. Ухмылка разведчика стала шире. Всего двоим. Я третий. Круто, да? Еще как круто. Три везения. А какое второе? Разве не быть затоптанным клыкастым бородавочником на открытой тобой планете? «Не везение?» «Везение», — засмеялся Роберт. «Вот, а если твой папаша выполнит условия сделки...» Уни браслет Патрика мигнул зелеными огоньками, тихо пискнул, и разведчик поднес его к глазам, прочитал сообщение и сел. Потом медленно встал. «Мистер Бинг», — неуверенно окликнул Роберт. «У дикого разведчика было дикое выражение лица». «Мистер Бинг!» «Вот оно!» «Третье везение!» — гаркнул потлатый Патрик. На этот раз леди удача влетела не в шестой, а в восьмой шлюз, где Роберт однажды, один-единственный раз, видел призрака пространства. «Брехня все это!» — сказал Патрик, убирая страховочные ленты. «Никакого призрака пространства не существует!» «Нет, существует», — заспорил Роберт. «Я сам видел. Такое зеленое свечение и огоньки. Это остаточная энергия скиолитов, парень. Она иногда накапливается в шлюзах, куда несколько раз подряд вылетают корабли с барахлящим скиолитовым контуром». «Вы смотрели «Зов бездны»? Там призрак проникает на корабль, огоньки вселяются в технику штурмана, и они становятся звездными бродягами». «Я не смотрю такую хрень», — отрезал Патрик. «Но на уле я как-то раз видел импа, жонглировавшего зелеными огоньками, которые он вычесывал из своих волос». «Да? А откуда у него в волосах взялись огоньки? А зачем он ими жонглировал? А что это был за имп?» «Допуск дан», — раздался голос из пульта управления. «Можете проследовать во внутренние помещения корабля». «Вставай, пошли!» — разведчик убрал страховочные ленты Роберта. «Родичи, небось, тебя заждались, а меня заждались девять планет!» «Что вы будете делать на девяти планетах?» — еле поспевая за Патриком, по узкому коридору леди удачи спросил Роберт. «Ха! Скучать не буду, это уж точно! На девяти есть все, что нужно стосковавшемуся по радостям жизни триллионеру. Не туп!» Патрик остановился, покрутил головой и зашагал дальше. А я ведь и вправду, теперь триллионер. К этому надо еще привыкнуть. Теперь вы можете купить собственный космосити, да? Роберт вслед за Патриком спрыгнул на площадку шлюза. Упаси меня от такого высший разум, фыркнул потлатый Патрик. Нет, моя леди еще хоть куда. А когда я поставлю ей новый скеолитовый контур. — Мы с ней прочешим все задворки галактики до самого красного улоса. Он любовно потрепал корабль по черному борту. — Здорово! — вздохнул Роберт. — Вырасту. Тоже куплю себе разведочный корабль. А пока попрошу дядю Альта побыстрее доделать самокат. — Ха-ха-ха! — сказал потлатый Патрик. И вдруг звонко хлопнул себя ладонью по лбу. — А ну, постой! Есть одна мыслишка. Обожди здесь, я сейчас. Разведчик повернулся и исчез в люке. А Роберт остался стоять возле корабля, удивляясь тому, как изменился восьмой шлюз. Когда он охотился здесь на призрака пространства, шлюз выглядел почти заброшенным, но теперь за красной линией контроля сновали туда-сюда андроиды разных команд. Одни выводили из боковых тоннелей груженные крави-платформы. Другие с помощью автопогрузчиков снимали с платформ контейнеры, третьи то ли монтировали, то ли демонтировали что-то у входа в терминал. Роберт никогда еще не видел столько андроидов сразу. В «Сторону!» — раздалось у него за спиной. Роберт отпрыгнул от люка и оттуда верхом на маленьком летательном аппарате выплыл Патрик. Под плоским днищем аппарата дрожало голубое свечение. Перед сиденьем с высокой спинкой поблескивал десяток кнопок. На исцарапанном и слегка помятом синем боку красовались буквы ПБ. «Ух ты! Что это такое, мистер Бинг?» «Разведочный модуль типа «Шуляк». «Шуляк. Коршун. Белорусский», — ответил Патрик. «Видок у него не ахти, и я не успел поставить новый защитный колпак после того, как мне прилетело по кумполу метеоритом на Орре. Но транспорт вполне на ходу». Патрик покрутил что-то на руле, и модуль плавно опустился на площадку. Разведчик спрыгнул с сиденья и похлопал ладонью по борту. «Пойдет вместо самоката». Роберт широко раскрытыми глазами уставился на Патрика. «Это...» — Мне? — Да забирай! Можешь намалевать на нем свои инициалы вместо моих, а я куплю себе что-нибудь покруче. Великий хорру! Теперь я смогу купить даже модуль класса А5! Хоть тысячу таких модулей! Роберт схватился за черный, круто загнутый рок руля, но тут же выпустил его, сделав шаг назад, и горестно помотал головой. — Спасибо! — но мне нельзя брать подарки у чужих. — Это кто такой сказал? — подбоченился разведчик. — Тетя Люсильда. В прошлом году один папин партнер подарил мне игрушечный бластер, так тетя велела выкинуть его в конвертер. — Партнера? — с комическим ужасом вскричал потлатый Патрик. — Бластер! — криво улыбнулся Роберт. — Дикий разведчик опять... — помянул загадочного нетуба, наклонился и заглянул Роберту в глаза. — Слушай, Робби, не будь дураком. Неужели во всем космосите десятитысячники не найдется укромного местечка, где можно будет припрятать модуль и каких-нибудь безлюдных коридоров, по которым можно будет на нем погонять? Этот день был самым счастливым в жизни Роберта Сингера. Сегодня ему повезло столько раз, что он сбился со счета, считая свою удачи. «Везуха!» — самое подходящее название для планеты, — горячо согласился он в припрыжку, спеша рядом с Патриком по коридору. «Вообще-то я пошутил, пожал плечами Патрик. «Планету купил твой старик, он и назовет ее, как захочет. Даже если он решит окрестить ее хибарой розовых зайчиков, Ее без вопросов внесут во все системные каталоги под таким названием. Все равно я буду называть ее Везухой. Мы же семья, значит, это немного и моя планета тоже, Ха — Ха-ха-ха! сказал разведчик и посторонился, чтобы пропустить допотопную пневмотележку, которую конвоировали два андроида и один техник. Рядом с техником трусил дядя Альт, показывая пальцем на колеса тележки. «Версия — это технически жизнеспособна», — услышал Роберт. «Но работать виброденфером никак не сможет. Пластик-то жесткий, да и толщина колес говорит не об упругости, а о прочности. Но главное это в другом, в ненастраиваемости просадки амортизатора». Техник молчал, страдальчески закусив губу. У андроидов, как всегда, был отрешенно безразличный вид. «Привет, дядя Альт!» крикнул Роберт. «Как думаешь, везуха — подходящее название для планеты?» «А, Роберт уже вернулся», — рассеянно отозвался дядя. «Самокат еще не готов. Меня тут уговорили помочь с грузовой техникой». «Так вот, с потерей некоторой части энергии еще можно согласиться, но с потерей другой части уже нет». Тележка, андроиды, техник и дядя Альт проследовали дальше а Роберт с Патриком свернули в боковой коридор, где дикий разведчик безошибочно нашел скрытую дверь, ведущую в апартаменты семьи Сингер. Когда Роберт вслед за Патриком шагнул сквозь стену, ему показалось, что Бинг все-таки ошибся, и они попали не туда. Комната с голыми стенами, без всяких украшений, переходила в длинную анфиладу других таких же комнат, и везде, куда ни глянь, суетились андроиды и люди». В бывшей гостиной толпилось столько членов экипажа и техников, что Роберт не сразу разглядел среди них отца, а рядом с ним — тетю Люсильду. «Получайте вашего отпуска, мистер Сингер», — громко сказал Патрик. «Жив, здоров и невредим». Гаральд Сингер посмотрел на вошедших и кивнул. «Я подтвердил последнюю транзакцию полчаса назад, мистер Бенк. Вам пришло сообщение о переводе?» «Ага, все на счету». «Тютелька в тютельку! С вами приятно иметь дело, мистер Сингер!» «Отлично! Всего хорошего! Как идут переговоры с Лоуком, Стивен?» Роберт только сейчас заметил Стива, полускрытого трехмерным экраном, по которому быстро пробегали цифры и слова. «Я добился скидки в 13,5% как оптовый клиент», самодовольно ответил крупный бизнесмен Стивен. «На весь товар, кроме климатических установок». — На них дают скидку шесть и три. — А пеноблоки для жилых модулей? — фактуры должны прислать через пару минут. — Почему у тебя бадлон надет задом наперед, Рыжуля? — спросила тетя Люсильда. — Переодень. Ты покушал? — Ага. Мы с Патриком заживали по паре бутербродов, — ответил Роберт. — Как ты выражаешься? — всплеснула руками тетя. — Иди пообедай как следует. Да не забудь про суп. — Кстати, насчет жилых модулей, Гарольд. Надеюсь, в этом доме будет просторнее, чем на Твердыне, и мне не придется ютиться в нем так, как я ютилась в Космосити. — Ну, я потопал, — сказал Патрик Бинг. — Давай, Робби, я вас провожу, — вскинулся Роберт, но отец, продолжая слушать одного из техников, бросил на сына суровый взгляд. — Ступай в детскую. Мистер Бинг сам найдет дорогу. — В детскую? — С какой стати? — возмутился Роберт. — Люсия, отведи его, — сказал Гарольд Сингер и снова повернулся к техникам. — Стивен, отведи Роберта, — сказала тетя Люсильда. — С тебе Джоем надо связаться прямо сейчас, Гарольд. Этот архитектор всегда на расхват. И если мы не поторопимся... — Пришел ответ насчет пеноблоков, — крикнул Стивен из-за экрана. — Вы проверите счет-фактуру, дядя Гарольд, или проверить мне? — Проверь. «А потом я проверю тебя», — ответил скеолитовый король. «Бывай, Робби!» — потлатый Патрик протянул Роберту руку. «Веселого тебе жить я на хибаре розовых зайчиков!» Роберт снова почувствовал себя везучим, когда верхом на разведочном модуле вырулил в тоннеле за старой промышленной зоной. Даже андроиды-уборщики заглядывали сюда не чаще раза в неделю». «Значит, никто не помешает ему испытать самый лучший подарок, какой он получал за свои почти одиннадцать лет». Патрик был прав. Управлять модулем оказалось плевым делом. Наклоняешься вперед — он разгоняется. Откидываешься назад — тормозит. Наклоны вправо-влево заставляют его поворачивать. На руле и перед рулем было с полдюжины кнопок, в том числе кнопка встроенного плазмогана с изображением языков пламени. Оружие не работало, активатор защитного колпака тоже не работал. Но и без этих ништяков, как назвал их потлатый Патрик, Шуляк был потрясающим, проворным, быстрым, маневренным. Настоящий маленький разведывательный корабль. Роберт промчался несколько миль в опаянии, то разгоняя, то замедляя модуль, заставляя его выписывать немыслимые зигзаги на каждом перекрестье тоннелей. «Приготовиться к ноль-переходу!» — скомандовал он низким голосом и скрипуче ответил, подражая жуку-помощнику. «Корабль к ноль-переходу готов!» «Ну так вперед!» — сказал он хриплым голосом Патрика и налег на руль, разгоняясь, что было сил. «Да, сэр. Начинаю обратный отчет. Пять, четыре, три... Ой!» Из бокового коридора вынырнул маленький серый гравикар, в каких на твердыне летали андроиды-посыльные, и устремился в бок Шулика. От столкновений летательные аппараты спасло только то, что Роберт рванул к потолку в последний миг, пропустив посыльного под собой. «С ума сошел!» — крикнул Роберт. «Ослеп!» Гравикар развернулся и снова метнулся к нему Сквозь прозрачную переднюю часть Гравикара Роберт заметил лысую голову андроида Не слепого, но явно ненормального Потому что он нацелился на модуль Как бородавчатый клыкач на Патрика Роберт резко подался вперед, чтобы разогнать шуляк, и чуть не вылетел из седла, получив удар в корму. Мальчик удержался в седле лишь благодаря высокому рулю, о которой стукнулся грудью. «Уйди! Отстань!» Смешно было кричать на безмозглого андроида. Но то, что посыльный не собирался отставать и мчался следом, было уже не смешно, а жутко. Слишком быстрый для своего класса гравикар – Держался за шуляком, как приклеенный Повторяя все маневры модуля Роберт несся все быстрее Зеленые огни на скрещении коридоров Мелькали мимо, норовя слиться В одну зеленую полосу Шуляк сворачивал вправо и влево Но преследователь не отставал Роберт уже собирался завопить «Отстань! Я папе скажу!» Как вдруг теснота коридоров Сменилась огромным пространством И вокруг вспыхнул Яркий свет. Мальчик вылетел в грузовой шлюз, где кишели андроиды, люди и механизмы. В раскрытые створы выплывали неторопливые грузовозы до да квазы, некоторые в сопровождении челноков. Похоже, с приземлившейся твердыни вывозилось все, что могло пригодиться в строительстве нового дома семейства Сингер. Никто в шлюзе не обратил внимания на маленький модуль, ничего не прибавивший к здешней суматохе. Роберт сделал крутой вираж и юркнул в брешь между двумя доквайзами, и только тогда рискнул обернуться. Серый гравикар исчез. Два огромных даквайза, между которыми укрылся Роберт, двигались навстречу солнечному свету, и модуль двигался вместе с ними, потерявшись в тени их высоченных ступенчатых боков. Когда грузовозы выплыли наружу, Роберт заставил Шуляк нырнуть У самой травы задержал его и метнулся в сторону, прочь от твердыни».